Глава шестидесятая. Приморск. Наши дни. Павлов, несмотря на ненависть ко мне, сдержал обещание. Адвокат, довольно молодой и симпатичный, с коротко стриженными блондинистыми волосами и голубыми глазами, одетый в строгий костюм, вошел в комнату для допросов, держа в руке кожаную папку. «Итак, давайте знакомиться», — начал он. «Меня зовут Артем Викторович Паннаетов. Можно просто Артем». Я ваш защитник. Что ж, очень рад процедил я, не скрывая раздражения. Что может сделать этот мальчишка? Утопить меня ещё больше? Наверное, Павлов специально подоыскал самого молодого и неопытного. Артём усмехнулся. Ой, не локайте, Максим Петрович, вы не сколечко не рады. И я понимаю почему. Вы хотели бы видеть пожилого адвоката с большим послужным списком, а не вчерашнего студента. Но давайте считать цыплят по осени. В конце концов, лучше такой, чем никакого, подумал я. Но окажется ли мой защитник хотя бы таким, или он никакой во всех смыслах? Артём словно читал мои мысли. Решили пусть хоть какой-нибудь. Он улыбнулся задорно, по-детски. Знаете, Максим Петрович, я очень символивый человек. Это моё первое дело, и я намерен его выиграть. Да-да, и не смотрите на меня так. Адвокат открыл папку. Если вы без утайки расскажете мне обо всём, что произошло, я буду ходатайствовать, чтобы вас отпустили под залог. Я взлохматил волосы и расхохотался. Под залог? Да вы бы с ума сошли. Вы, наверное, не читали показания двух свидетелей, которые утверждают, что я убил свою жену. Для Павлова всё предельно ясно. «Возможно, для него и ясно», — буркнул Артём, «а для меня самое интересное только начинается. Но давайте послушаем вас». Он распорядился, чтобы в допрос мы принесли чай, и я, глотнув насыщенный и очень сладкий напиток, вдруг неожиданно для себя почувствовал желание всё рассказать этому мальчишке. Я начал со своей женитьбе на надежде, объяснил причины, по которым так поступил. Потом перешёл к Леночке и нашей любви и, наконец, поведал о страшной кончине своей супруги. Я не рассказал даже Павлову, что это Лена убила Надежду. Я сжал кулаки. Знаете почему? Он дружески улыбнулся. Потому что вы были уверены, что она придёт в себя и изменит показания, но этого не случилось. Отсюда возникает вопрос. Зачем Лене нужно было убивать свою начальницу и подставлять вас? Заметьте, она хорошо подготовилась к убийству. Выбрала пустынное место, сунула вам буклет, договорилась с лжесвидетелем, построила утреннюю сцену. Пока я, как и вы, в недоумении насчёт её поступка, но даю слово, я доберусь до истины. Как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Артём отодвинул стакан и посмотрел на меня. Вы уверены, что ничего не пропустили? Я подумал, что на душе стало легче. Как нужно порой человеку высказаться. Уверен. Вот и отлично, похвалил он меня и поднялся. Сегодня мы уже не увидимся. Если Павлов вас вызовет на допрос, настаивайте на своих показаниях. Представьте, я это и собирался сделать. Я пожал его крепкую руку. Вы на моём месте рассказали бы о Елене? Разумеется, бросил он через плечо. Непременно рассказал бы. Я вздохнул. Павлов мне не поверит. Он уже вынес вердикт. К счастью, тут решает не только он, успокоил меня Артём. Ну, я побежал. Сегодня мне предстоит многое выяснить. А вы помните о моих советах, и не очень-то боитесь этого Павлова? Но любого человека можно найти у право Впрочем, он показался мне не злодеем из детской сказки, а всего-навсего законником, который быстро переключится на другого убийцу, когда получит такую возможность. Я собираюсь ему помочь. Странно, но теперь этот мальчик внушал мне уважение. Вы моя последняя надежда, сказал я ему на прощание, и слово надежда заставило меня вздрогнуть. Я вспомнила жене, лежавшей в морге, и мне стало нестерпимо жаль её. Я вдруг почувствовала виновным себя в её смерти. Если бы не моё увлечение этой Леночкой, всё могло бы быть по-другому. Но зачем мне понадобилось влюбляться, согласиться на ограбление, которое и привело к смерти? Я мог бы сейчас готовиться к путешествию и получать от него максимум удовольствия, но я бы повёл себя как похотливое животное, и вот результат». Отныне неизвестно на какое время мой дом это серая камера. Я вздрогнул, когда конвоирный назвал мою фамилию. Я знал, что Павлов захочет допросить меня после посещения адвоката, и не ошибся.